Вечером Евсеева с Мамедовым принял начальник штаба Рогожкин – здоровенный сутулый мужик, похожий на сильно пьющего медведя. Полковник Фирсов находился в командировке в Москве, и рогушкин исполнял обязанности начальника полигона. Сидели в кабинете Рогожкина за застеленным газетой письменным столом. Из граненых стаканов пили что-то кисломолочное, разбавленное, как показалось Евсееву, небольшой порцией средства против комаров. Закусывали холодной зайчатиной из глубокой тарелки. Тщательностью сервировки стол не отличался. Хлеб, колбаса, яблоки и помидоры лежали сбоку ненарезанными, будто на базарном прилавке. Тут же валялся штык-нож от АКМ в ножнах. «Почему то решил, что именно у нас какая-то утечка?» — спросил начштаба, тыкая не по-свойски, а свысока. «Я здесь с 72 -го года, от старшего инженера старта до начштаба полигона дослужился, и никаких шпионов не видел, а ты вдруг приехал и копаешь под меня». «Мы проверяем все полигоны», — сказал Евсеев. Ему не нравился тон полковника. И то мутное пойло, которым его угощали, тоже не нравилось. И много успел проверить. «Вы первые». «Ясно». Рогожкин с лязгом вырвал штык из ножен, отрезал кусок плоской колбасы и бросил себе в рот. «Пробуй. Это казахское, конское. В Москве такое не достать». Но за гостем он ухаживать не собирался, и Евсееву пришлось самому о себе заботиться. Твердая колбаса крошилась под тупым клинком, Евсеев почувствовал раздражение. Но голод не тетка, и он все же откромсал приличный кусок. Вкусно, но привкус специфический. Пьющий медведь, никого не приглашая, допил свой стакан, раскрошил в сильных пальцах кусок хлеба, затем собрал крошки, слепил из них шарик и бросил его в рот. На контрразведчика из Москвы ему было наплевать. Мамедов, осуждающий, посмотрел на начальника штаба и принялся нарезать колбасу, подкладывая ее на тарелку москвичу. Результаты проверки в первую очередь коснутся особого отдела, а не руководства полигона. И он это наглядно демонстрировал. Впрочем, скорее всего, осуждение было изображено только на одной половине его лица, той, которая была обращена к Евсееву. «А ведь когда-то Дичкова не проверять приезжали», неторопливо проговорил Рогожкин. «Приезжали опыт перенимать». В семьдесят первом весь наш выпуск мечтал сюда попасть Самый перспективный ракетный полигон страны, второй Байконур Дядя Коля говорил, тут и платят хорошо, и дефицит всякий завозят Он скатал еще один шарик побольше, но бросил на этот раз уже не в рот, а в угол В углу шевельнулась какая-то тень, клацнули зубы, и захмелевший Евсеев только сейчас заметил огромного черного ротвейлера, разлегшегося на коврике из вытертой овчины. Пес проглотил хлеб и снова положил голову на лапы. «А теперь что?» Голос Мамедова даже после кисломолочного продукта не утратил обычную невозмутимость. «На поклон!» «Казахам ходим, валютой им платим, чтобы разрешили взять свое!» Евсеев расслабленно подумал, какая, должно быть, антропологическая пропасть лежит между казахами и татарами. Мутная гадость, которую его угощали, была ядовитой, как дихлофос. Он чувствовал себя сонной мухой и мечтал добраться до подушки. Вдруг... В голове звякнул сигнальный колокольчик. «Динь-динь, дядя Коль!» Тут же вспыхнула красная лампочка тревоги, взревела сирена. Так срабатывает, реагируя на ключевые слова, автоматическая система выборочного аудиоконтроля. Или в просторечии прослушка. Стоит кому-то из тысяч абонентов, чешущих языки в городской телефонной сети, произнести слово «заговор». Оружие, президент или какое-то другое, характерное для разговоров потенциально угрожающих государственной безопасности, как автоматически включается запись и определитель номеров. В Академии слушателям приводили пример, когда фраза «Я у тебя возьму машину гексогена», «Встречаемся у складов 12» подняла по тревоге весь оперативный отдел, абонентов идентифицировали. Выследили и ровно в 12 бросили лицами на землю у того самого склада. Блестяще сработали. Только вышла одна единственная накладка. Взрывчаткой в этой истории даже не пахло. Клад, забитый книжной продукцией, принадлежал крупному издательству. Задержанными оказались его коммерческий директор и оптовый торговец книгами. А предметом сделки был нашумевший роман «Гексоген в городе». «Это называется казус», — пояснил преподававший оперативную тактику майор Вискунов. «Никто не виноват. Просто фатальное стечение обстоятельств. Но вывод простой». Подозрение следует тщательно проверять. Красная лампочка погасла. Дядя Коля на белом свете не один, но и сонное состояние как рукой сняло. Дичкова сейчас никому не интересно. Ни Москве, ни Вашингтону не трезво посетовал штаба В семидесятых еще строились, новые корпуса оставили с приличной сантехникой, здание штаба, считай, по кирпичику переложили, всю проводку и вентиляцию заменили, кондиционеры бакинские понатыкали, готовились к лучшей жизни. И товары хорошие в гарнизонном магазине водились, туфли чехословацкие, дубленки, духи, а потом, как отрезало, и все. и ничего никому не нужно. Впрочем, что я тебе об этом толкую? Дело-то государственное. Если бы Дичкова в свое время осталась в приоритете, сейчас на каждом космическом запуске экономилось бы около миллиона долларов. «А дядя Коля тут тоже служил?» — неожиданно спросил Евсеев. «Что?» «А, это был мой наставник по молодости». «Нет, он здесь не служил. Но всю Москву знал. Да что Москву? Весь Союз. Театры, военные крейсеры, полигоны. Везде у него были друзья». рогушкин устало махнул рукой. «Что говорить? Нет уже его. Лет семь как? Мне очень жаль, как можно искренне произнес Евсеев, чувствуя, как учащенно бьется сердце». «А вы в каком году выпускались?» Нач штаба взялся за штык, постукивая толстой рукояткой об стол. «В семьдесят первом. Только заболел желтухой. Потом долго лечился, больницы, санатории. Комиссовать хотели. Министру писал. На полигон прибыл через год. В семьдесят втором». Красные ломпочки тревоги вновь замигал. «Я слышал, как раз здесь, тогда погиб кто-то из молодых офицеров. То его земляка убила Пьющий медведь посмотрел ему в глаза. «Москвича. Дроздов. Фамилия». Мамедов явно пересказал Рогожкину, чем интересуется проверяющий из Москвы, иначе штаба подготовился к разговору. Иначе он бы не вспомнил фамилию. «Дроздов? Дроздов». Тот самый, — сообразил Евсеев, — угрюмый взгляд, надбровные дуги и все такое — это не угрюмость печать обреченности. Что с ним случилось? Током шибануло. Надь штаба скатал еще один шарик из хлебного мякиша, положил на край стола. Ротвейлер, который, казалось, дремал в своем углу, поднялся, как по команде, подошел к столу и смахнул языком угощения. В штабе проводили капремонт, заодно решили подновить статую Ленина у входа. Стройбатовцы не хотели работать на высоте, не их профиль, видите ли. Вот своих и привлекали. На общественных, так сказать, началах. А тут, как назло, Провод оборвался и закоротил на памятник. А этот твой Дроздов как раз наверху был. Красил, что ли? Ну, его и шабануло. Да еще вдобавок упал с высоты, там метров семь-восемь. Так в себя и не пришел, бедолага. Давай, Мамедов, наливай. Евсеев помолчал, переваривая. Прямо не статуя, а молох какой-то. и отметина на макушке роковая метка, зловещий знак. «Я хочу посмотреть уголовное дело по факту смерти Дроздова», сказал Евсеев. «Это можно организовать?» Рогожкин пожал плечами. «Все можно. Я позвоню прокурору округа. Только зачем тебе тащиться в Оренбург? У нас должна быть копия в особом отделе. Копии устроит?» «Устроит. Ну, тогда...» «Мамедов утром все покажет». штаба снова отхватил кусок колбасы и выпил, никого не дожидаясь. «А как остальные?» — спросил Евсеев. «Из выпуска 72 -го. Двое перевелись на Домбровский полигон в 76-м, Катранов и Мигунов. Тогда еще приоритеты только начали изменяться. Финансирование уменьшилось, штаты сократили, дефицит исчез. Эти ребятки четко все поняли, просчитали последствия и выводы сделали сразу. А Симага дослужился у нас до майора, перевелся в семьдесят девятом. В плесец, кажется. Ротвейлер в своем углу громко зевнул, показав белые клыки. От нас все хорошо уходили. С повышением. Рогожкин снова выпил и тяжелым взглядом уставился на молодого оперативника. «А ты тут воду мутишь». Взгляд у от штаба был плавающим, и все его стало ясно, что он тяжело пьян, хотя другие признаки опьянения внешне не проявлялись. «Да ничего я не мучу, не мутю, фу!» «Ты думаешь, к нам раньше не приезжали?» «Приезжали эти твои из Инквизиции, да не один раз!» Они все тут вверх дном переворачивали. Тоже говорили, утечка, утечка. Только ничего не раскопали. Ноль целых ноль десятых. Потому что, когда у них там утечки-протечки капали, у нас никто не отлучался из расположения. А позвонить никуда нельзя, и письмо не отправишь. Значит, что? Значит, не от нас утекало. рогушкин погрозил пальцем. Вначале Евсееву, потом Мамедову. «Думаете, я вас боюсь? Хрен вам! Отбоялся! У меня выслуга 30 календарных лет, а с льготными под 40 наберется. Значит, максимальная пенсия в кармане. Присказку знаете!» Начальник штаба тяжело поднялся на ноги и, размахивая рукой, как дирижер палочкой, бессвязно продекламировал. «Хм!» Есть 25. Живи и не ахай. Крепко жизнь держи за узду. Всех и каждого посылай на, чтоб тебя не послали. Ну. Так же тяжело он плюхнулся на место. Старое кресло заскрипело, Ротвиллер заскулил. Спокойно, там, рыкнул пьющий медведь и скомандовал: "Всё. «По домам! Спать!» После чего, откинувшись на потертую спинку кресла, захрапел. Опасливо поглядывая на Ротвейлера, контрразведчики выбрались из кабинета. «Переживает он очень», — пояснил Мамедов, когда они вышли на улицу. «Ему уже предписание на увольнение вручили. А дальше что? Жена давно уехала, детей нет, своего угла на большой земле нет». «Что ему толку с той пенсией?» «Вот тебе и жизнь, жестянка. Пойдем ко мне. У меня хорошая самогонка есть, и корка имеется». Евсеев сглотнул слюну. «Спасибо». «Устал что-то, и настроения нет». Мамедов добродушно засмеялся. «Икру есть, и самогон купить нет настроения? но ты даешь!» «Вы мне лучше материал найдите по тому несчастному случаю», попросил Евсеев, чтобы я прямо с утра начал читать. Спал Евсеев беспокойно и тяжело. Снились ему расстрелянные вороны и горько плачущий над ними Рогожкин.